Глава 59. Свадьба не за горами. Николь. Да ты что? Удивленно округлила глаза Эмбер, немногим ранее приехавшая в гости вместе с Тараном и Мианом. Да как у них только наглости хватило просить тебя о таком? Девушка учащенно дышала от возмущения. Я уже успела пожалеть, что рассказала о разговоре в ратуше, ведь вампиресса носила дитя под сердцем, и переживания в таком положении ей были противопоказаны. И у меня присутствует удивление. Амели, входящая в нашу женскую компанию, выглядела немного бледной, ведь она, как и я, тоже тревожилась по этому поводу. Николь столько значит для темного народа. Моя сестра готова отдавать свои силы ради обращения других, а Совет хочет разбазарить ее дар на временное развлечение. «Обидно не из-за этого», — мотнула я головой, «а из-за того, что главы Совета, по моему мнению, и не планируют обзаводиться своими единственными половинками. Они, судя по всему, чихать хотели на собственные правила. Сегодня они попросят одних, через месяц, когда обращенные станут им неинтересны других», — продолжила за меня Эмбер. А тех девушек, которых они используют, выкинут как ненужную вещь, после чего бедняжки попадут в другие мужские руки. Гневно стиснула зубы я. Видели бы вы их, на грани истерики, объятые страхом, не решающиеся даже рта раскрыть. Что скрывать я переживала за них, ведь не была уверена, что совет не причинил им вреда. Но и забрать несчастных с собой я тоже не могла. Уверена, решительно кивнула Эмбер. «Был бы отец Тарана и Миана там, он бы тоже встал на твою сторону». «Но его не было». Вздохнула я, понимая, что Димиан, да и наш сильный союзник. «Да, он вчера утром покинул город. Как сказал Таран, на отца возложили ответственность объехать все кланы отдаленных участков нашего государства, приглядывающих за районами. Он должен внятно разъяснить им о новых правилах, чтобы ни у кого не осталось вопросов». «Сегодня к ночи или завтра с рассветом он обещал вернуться». «Можем ли мы рассчитывать на его поддержку?» осторожно спросила Амили. «Она была бы как никогда, кстати». «Николь спасла жизнь мне и нашему старому малышу. Клан наш обязан ей, поэтому здесь не остается никаких сомнений». «Не колеблясь», — ответила Эмбер. «Об этом обязательно нужно рассказать нашему отцу», — донеслось возмущенное из коридора. «Таран злится», — констатировала вампиресса. Кристиан ему, по всей видимости, рассказал. Из моей груди вырвался вздох. Эрион Лебрен, вернувшись вместе с нами домой, пробыл в поместье совсем недолго. Он сказал, что не собирается сидеть, сложа руки и ждать, когда разум совета просветлеет, потому что этого никогда не произойдет. Что отец задумал, оставалось только догадываться, но он отсутствовал уже несколько часов. Запланированную охоту Мариуса и Лестеля пришлось отложить из-за проливного дождя, который не собирался прекращаться. Погода, как и я, рвала и металла, с легкостью склоняя к земле верхушки вековых деревьев. Она будто чувствовала состояние моей души, отражая ее. «Николь», — Таран ворвался в гостиную, распахивая двери, — «знай, наш клан на твоей стороне. Вместе мы сильнее их, так что кишка у совета танка тягаться с нами. Парень негодовал. Его глаза то и дело вспыхивали, отражая эмоциональную бурю. «Не думаю, что глава решатся на угрозы и уж тем более прибегнут к принудительным мерам». Миан стоял по другую сторону от своего брата, смотря, конечно же, на Амели. Сестра тут же покраснела, смещая внимание на огромный букет алых роз, который красовался перед ней на столе. «Да-да, вы все правильно поняли». Это подарок от парня с синими прядями в волосах, который приступил к ухаживаниям, не теряя времени даром. «Они против одного Эриона пойти не осмелятся, а здесь еще и наш отец на его сторону встанет», — добавил Миан. «Было бы здорово, окажись слова парней правдой. Димиан да наш сильный, темный, и видеть в его лице врага абсолютно не хотелось». Что говорить, в поместье витало волнение, которое каждый из находящихся в нем старался скрывать, Но она все равно вырвалась наружу, угнетая своей атмосферой, расползающейся по всем углам. Давайте не будем заранее наводить панику. Кристиан распахнул дверь шире, переступая через порог и направляясь ко мне. Дождемся отца. На что же, как только приедет, мы сразу повестим его о случившемся, кивнул Таран, опускаясь на диван рядом с улыбнувшийся Эмбер. Уверен, он в стране точно не останется. Добавил Миан, располагаясь напротив Амели, на щеках у которой выступил пунцовый румянец. «Мы, собственно, зачем приехали?» Кашлянула смущенный Эмбер. «Свадьба». Расплылся в довольной улыбке Таран. «Свадьба?» — обрадовалась я. «Да». Кивнула новоиспечённая вампиресса. «Мы решили попросить тебя и Кристиана стать нашими свидетелями». «Эм...» — нахмурился Крис. «Неожиданно». «Мы с радостью. Это будет первая свадьба среди нашего народа. Улыбка не желала сходить с моего лица. Будем надеяться, что не последняя». Словами Анна попали в цель, и сестра покраснела еще гуще. «Сдала ты себя, Мэл. Теперь попробую доказать, что он тебе безразличен».